Мвен Мас быстро зашагал назад. Раздумывая над случившимся, он видел перед собой последний взгляд девушки, полной тревоги и преданности. Впервые Мвен Мас подумал об истинных героях древнего прошлого, людях, которые среди унижения, злобы и физических страданий, в могучем царстве звериного себелюбия, совершили свой самый трудный подвиг, остались настоящими, хорошими людьми. Двойственность жизни всегда ставила перед людьми свои противоречия. В древнем мире среди опасности и унижения сила любви, преданности и нежности необычайно возрастала именно на краю гибели во враждебном и грубом окружении.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 Были и счастье, и надежды, и творчество, подчас может быть более сильные, чем теперь в гордую эру кольца. Мвен Масс почти со злобой вспомнил теоретиков науки тех времен, опиравшихся на ложно понятую медленность изменения видов в природе, и предвещавших, что человечество не станет лучше в течение миллиона лет. Если бы они больше любили людей, и знали диалектику развития, подобная нелепость никогда не могла бы прийти им в голову. За круглым плечом гигантской горы закат окрасил ее облачное покрывало. Вен Масс бросился в речку. Освежившись и окончательно успокоившись, он уселся на плоском камне, чтобы обсохнуть и отдохнуть. До наступления ночи ему не удалось дойти до городка, и он рассчитывал перевалить через гору при восходе луны. В задумчивости созерцая бурлящую по камням воду, африканец внезапно почувствовал на себе чей-то взгляд, но никого не увидел. Это ощущение следящих за ним невидимых глаз тяготило ему Масса и тогда, когда он перешел речку и начал подъем. Вен Мас быстро шел по укатанной повозками дороге на плато в 1800 метров высоты, поднимаясь с уступа на уступ, чтобы перевалить лесистый отрок горы и кратчайшим путем попасть к городку. Узкий серп молодой луны мог освещать путь не более полутора часов. Одолеть крутую горную тропу в безлунной ночи было бы очень трудно. Мвен Мас торопился. Редкие и невысокие деревья отбрасывали длинные тени, ложившиеся чередой черных полос, на высветленную луной сухую землю. Мвен Мас шагал, внимательно глядя под ноги, чтобы не запнуться за бесчисленные мелкие корни, и думал. Грозное ворчание, стелившееся по земле, сотрясая почву, раздалось в отдалении, Справа, где склон от рога, полого поднимался и тонул в глубокой тени. Ему откликнулся низкий рев в лесу, среди пятен и полос лунного света. В этих звуках чувствовалась сила, проникавшая в глубину души, будившая в ней давно забытое чувство страха и обреченности жертвы, выбранной непобедимым хищником. Как противодействие древнему ужасу, загорелась не менее древняя ярость борьбы, наследие бесчисленных поколений безымянных героев, отстаивавших право человеческого рода на жизнь среди мамонтов, львов, исполинских медведей, бешеных быков и безжалостных волчьих стай, в изнуряющие дни охот и в ночи упорной обороны. Вен Мас постоял, озираясь и сдерживая дыхание. Ничто не шелохнулось в ночной тиши. Но едва Мвен Мас сделал несколько шагов по тропе, как понял, что его преследуют по пятам. Тигры! Неужели сведения Онар оказались верными? Мвен Мас пустился бежать, стараясь сообразить, что ему делать, когда хищники, их несомненно, было два, наброситься на него. Спасаться на невысоких деревьях, на которые тигр лазит лучше человека, бессмысленно. Сражаться. Вокруг были только камни. Даже порядочные дубины не отломать от этих крепких, как железо ветвей. И когда рычание раздалось сзади совсем близко, венмас понял, что погиб. Простертые над пыльной тропой ветви деревьев Душили африканцы. Ему хотелось почерпнуть мужество последних минут из вечных глубин звездного неба, изучению которых была отдана вся его прошлая жизнь. Вен Мас понесся громадными прыжками. Судьба благоволила ему. Он выскочил на опушку большой поляны. В центре ее он заметил груду рассыпанных каменных обломков, бросился туда схватил 30-килограммовую остроугольную глыбу и повернулся к лесу. Теперь он увидел движущиеся неясные призраки. Полосатые они терялись среди перекрещивавшихся теней редколесья. Луна уже коснулась своим краем верхушек деревьев. Удлинившиеся тени легли поперек поляны, и по ним, как по черным дорогам, две огромные кошки стали подползать к Мвену Массу. Как тогда, в подземной комнате Тибетской обсерватории, Мвен Масс почувствовал надвигающуюся смерть. Теперь она возникла не изнутри его, а извне. Горела зеленым пламенем в фосфорических глазах хищников. Мвен Масс... Вдохнул налетевший в знойной духоте порыв ветра, посмотрел вверх на сияющую славу космоса и выпрямился, подняв над головой камень. «Я с тобой, товарищ!» Высокая тень метнулась на поляну из тьмы склона, угрожающе поднимая корявый сук. Изумленный вен Масс на секунду забыл о тиграх, узнав математика. Бэтлон Почти бездыханный от бешеной гонки встал рядом с Мвеном Масом, ловя воздух раскрытым ртом. Громадные кошки, отпрянувшие сначала назад, опять начали неумолимо придвигаться. Тигр слева был уже в 30 шагах. Вот он подтянул под себя задние лапы, готовясь прыгнуть. Скорей! — разнесся на всю поляну звучный крик. Бледные вспышки гранатометов замелькали с трех сторон за спиной Мвена Масса, выронившего от неожиданности свое оружие. Ближайший тигр вздыбился во весь рост, парализующие гранаты лопнули барабанными ударами, и хищник опрокинулся на спину. Второй сделал скачок в сторону леса. Оттуда появились еще три силуэта верховых людей. Стеклянная граната — С мощным электрическим зарядом разбилась о лоб тигра, и он вытянулся, уткнув тяжелую голову, в сухую траву. Один из всадников вырвался вперед. Никогда ищем Мвену массу не казалось такой красивой рабочая одежда большого мира. Широкие, короткие, выше колен штаны, свободная рубашка синего искусственного льна с раскрытым воротом и двумя карманами на груди. «Мвен Мас, я чувствовала, что вы в опасности!» Разве он мог не узнать этот высокий голос, сейчас звучавший такой тревогой? «Чара Нанди!» Он забыл ответить и стоял неподвижно, пока девушка не спрыгнула и не подбежала к нему. Следом подъехали пятеро ее спутников. Мвен Мас не успел их рассмотреть, так как серпик луны скрылся за лесом и душная темнота ночи скрыла лес и поляну. Рука Чары нашла локоть Мвена Массы. Он взял тонкое запястье девушки и приложил ее ладонь к своей груди, где взволнованно колотилось сердце. Едва ощутимо кончики пальцев Чары погладили выпуклую пластину мускула, и эта легкая ласка доставила Мвену Массу неиспытанный покой. Чара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 в поисках Мвена Масса. «Вы ошибаетесь, считая нас столь проницательными», сказал руководитель, когда все уселись вокруг фонаря, и Мвен Масс приступил к неизбежным расспросам. «Нам помогла девушка с древнегреческим именем». «Оннар», — воскликнул Мвен Масс. «Да, оннар. Наш отряд подходил к пятому поселку с юга».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 С тиграми отправился один из пятерых мальчиков, а его лошадь отдали вену Массу. Кони, африканца и чары шли рядом. Дорога спускалась в долину речки Галле, в устье которой на побережье находились медицинская станция и база истребительного отряда. «В первый раз на острове я еду к морю», — нарушил молчанием Вен Масс.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 пробудить настоящую силу чувств в своих зрителях. Но, пожалуй, только Эвденаль до конца поняла меня. «Им вен масс», — серьезно добавил африканец, и, глядя в широко открытые глаза чары, он рассказал ей, как однажды она явилась ему меднокожей дочерью тукана. Девушка подняла лицо, при робком свете начинающейся зари, Мвен Мас увидел глаза, такие огромные и глубокие, что ощутил легкое головокружение, отодвинулся и рассмеялся. Когда-то наши предки в своих романах о будущем представляли нас полуживыми рахитиками с переразвитым черепом. Несмотря на миллионы зарезанных и замученных животных, Они долго не понимали мозговой машины человека, потому что лезли с ножом туда, где нужны были тончайшие измерители молекулярных и атомных масштабов. Теперь мы знаем, что сильная деятельность разума требует могучего тела, полного жизненной энергии, но это же тело порождает сильные эмоции. «И мы по-прежнему живем на цепи разума», — согласилась Чара Нанти. «Многое уже сделано, но все же интеллектуальная сторона у нас ушла вперед, а эмоциональная отстала. О ней надо позаботиться, чтобы не ей требовалась цепь разума, а подчас разуму ее цепь. Мне это стало представляться таким важным, что я намерен написать книгу». «О, конечно!» Пылка воскликнула чара, смутилась и продолжала. Мало больших ученых отдавало себя исследованию законов прекрасного и полноты чувств. — Я говорю не о психологии. — Я понимаю вас, — отвечал африканец, с девушкой от смущения, выше поднявшей гордую голову навстречу лучам восхода, опять придавшим ее коже цвет красной меди. Чара легко и свободно сидела на высоком вороном коне, вступавшем в такт с рыжей лошадью Мвена Мы отстали! — воскликнула девушка, давая повод, и тотчас ее лошадь ринулась вперед. Африканец догнал ее, и оба понеслись рядом по старой дороге. Поравнявшись со своими юными товарищами, они придержали коней, и Чара повернулась к Мвену Масу. «А эта девушка — Онар? Ей надо побывать в большом мире. Вы сами сказали, что на острове она осталась случайно из-за привязанности к приехавшей сюда и недавно умершей матери. Онар было бы хорошо работать у Веды. На раскопках нужны чуткие и нежные женские руки». Да есть еще тысячи дел, где они нужны. И Бэтлон, новый, который вернется к нам, найдет ее по-новому. Чара сдвинула брови, пристально взглянула на Мвена Масса. — А вы не уйдете от своих звезд? Каково бы ни было решение совета, я буду продолжать дело космоса. Но сначала мне надо написать о... Звездах человеческих душ? Верно, Чара. Дух захватывает от их величайшего многообразия. Мвен Мас умолк, заметив, что девушка смотрит на него с нежной улыбкой. Вы не согласны с этим? Конечно, согласна. Я думала о вашем опыте. Вы проделали его из страстного нетерпения дать полноту мира людям. В этом вы тоже художник, не ученый. «Аренбус?» «У него опыт, лишь очередной шаг по его дороге исследования». «Вы оправдываете меня, Чар?» «Полностью. И я уверена, что еще много людей, большинство». венмас Мас перехватил поводье в левую руку, а правую протянул Чаре. Они въехали в маленький поселок станции.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 авторитету общества, направленного к мудрости и добру, а руководиться своим случайным честолюбием и личными страстями, мужество обращается в зверство, творчество в жестокую хитрость, а преданность и самопожертвование становится оплотом тирании, жестокой эксплуатации и надругательства. Легко срывается покров дисциплины и общественной культуры, Всего одно-два поколения плохой жизни. Мвен Масс заглянул в этот лик зверя здесь, на острове забвения. Если не сдержать его, а отдать волю, расцветет чудовищный деспотизм, все топчущий под собой и столько веков навязывавший человечеству бессовестный произвол. Самое поразительное в истории Земли —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 И, промчавшись мимо африканца, чара бросилась с высоты в шумящую пучину. Вен Масс видел, как она плавно перевернулась в воздухе, крылато раскинула руки и исчезла в волнах. Купавшиеся внизу мальчики истребительного отряда замерли. По спине Вена Маса пробежал холодок восхищения, граничащего с испугом. Никогда африканец не прыгал с такой безумной высоты. Но сейчас он бесстрашно встал на краю обрыва, снимая одежду. После он вспоминал, что в смутных мгновенных мыслях чара показалась ему богиней древних людей, которая все может. Если может она, то и он. Слабый предостерегающий крик девушки возник в шуме волн, но Мвен Мас, ринувшись вниз, его не услышал. Полет был блаженно долг. Хороший мастер прыжков, Мвен Мас точно вошел в воду и погрузился очень глубоко. Море было так удивительно прозрачно, что дно показалось ему опасно близким. Африканец изогнул тело, и получил такой оглушающий удар непогашенной инерции, что на мгновение все перестало существовать для него. Стремительной ракетой Вэн Масс вылетел на поверхность, опрокинулся на спину и закачался на волнах. Очнувшись, он увидел подплывавшую чару Нанди. Впервые бледность испуга заставила потускнеть яркую бронзу загара девушки. Укор и восхищение — светились в ее взгляде. «Зачем вы сделали это?» — едва дыша прошептала она. «Потому что это сделали вы. Я пойду за вами везде. Строит наш Эпсилон Тукана на нашей земле. И вернетесь со мной в большой мир?» «Да». венмас Мас перевернулся, чтобы плыть дальше, и вскрикнул от неожиданности. Поразительная прозрачность моря, сыгравшая с ним плохую шутку, здесь, в отдалении от берега, стало еще большей. Они с чарой словно парили на головокружительной высоте над дном, видимом в мельчайших деталях, через неимоверно чистую воду, как сквозь воздух. Мвена масса обуяла отвага и торжество, которое испытывали люди, попавшие за пределы земного тяготения. Полеты в бурю по океану, прыжки в черную бездну космоса с искусственных спутников вызывали такие же ощущения безграничной удали и удачи. Мвен Мас рывком подплыл к чаре, шепча ее имя и читая горячий ответ в ее ясных и отважных глазах. Их руки и губы соединились над хрустальной бездной.